«Рота подъем, опоздаешь к первому уроку». Глеб щелкнул выключателем и детскую залил яркий свет. Пашка не растерялся и тут же нырнул с головой под одеяло, что-то недовольно пробурчав. «Вставай, Соня, бегом в ванную, завтрак уже остывает и скоро придет Людмила Петровна», — стянул с него Глеб одеяло. Тогда Пашка закрыл лицо руками, не желая просыпаться. «Хочешь, чтобы она застала тебя в кровати, растрепанного и сонного? Не стыдно?» Людмила Петровна последние полгода преподавала Паше на дому, когда Глеб был вынужден забрать его из школы. Наперёд не загадывал, пока только второй класс, всё достаточно просто, преподаватель один. Глеб только надеялся, что через пару лет ситуация изменится, и Паша сможет пойти в обычную школу. Если нет, то тогда и подумает, как быть дальше. «Хочу спать», – упрямо произнёс Паша, и Глеб поразился, что получилось это у него чисто, без заиканий. Он боялся радоваться раньше времени, стараясь не акцентировать на это внимание. Но в последнее время Паша говорил почти чисто, особенно когда не задумывался об этом и не торопился. Неужели знакомство с Ксенией так на него повлияло? Полгода Глеб пытался излечить племянника от этой напасти, а тут такое. Если дело обстоит именно так, то он и дальше будет способствовать их общению, лишь бы Пашка поправился окончательно». «Ладно, как знаешь», – равнодушно произнёс Глеб, вновь накидывая одеяло на Пашу и накрывая его с головой. «Хочешь позориться? Твои проблемы». Не мешкая, он вышел из спальни, зная точно, что последует за этим. Пашка вскочил, заметался по комнате, одеваясь и заправляя постель, а затем помчался в ванную. Через десять минут он уже спустился на кухню, где Глеб его ждал за столом. Жареная картошка дымилась в тарелках, и чай разносил по кухне аромат малины. Тетя Вера, няня и домработница, в одном лице хлопотала рядом, нарезая овощи на борщ. Глеб торопился, опаздывал на работу, поэтому с завтраком справился быстро, сказал Паше, что на тренировку его сегодня отведет Людмила Петровна. Он договорился, а он его заберет. Еще через 15 минут он уже выгонял машину из гаража. В итоге в офис входил вовремя, ровно в 9. С утра он принимал посетителей и первый был записан на половину десятого. Оставалось время выпить чашечку крепкого кофе, который так мастерски варила Виктория Сергеевна, и собраться с мыслями. Один день в неделю во вторник Глеб работал не как практикующий адвокат, а как консультант по юридическим вопросам. Как правило, желающих получить консультацию набиралось много. Некоторым приходилось даже отказывать или записывать на следующую неделю. Шли Глебу самыми разнообразными вопросами. Как выселить несовершеннолетнего из квартиры, как написать исковое заявление на адвоката за то, что он не выполнил свою работу, может ли вмешиваться судейская коллегия в процесс судопроизводства и многое другое. Целый день он разъяснял людям тонкость юриспруденции, прерываясь на час обеда и еще час на то, чтобы забрать Пашку из спорткомплекса и отвезти домой. К вечеру, как правило, чувствовал себя совершенно разбитым. Но сегодняшний день оказался на удивление спокойным и незагруженным. В половине четвертого Глеб уже освободился, отпустив последнего посетителя. Как раз пора выдвигаться за Пашкой. Раз выпала такая оказия, нужно ею воспользоваться. Возвращаться в офис Глеб не планировал, решил провести вечер с племянником. «Я ухожу», – сообщил он секретарю, заставить ту врасплох. Виктория Сергеевна по-детски заметалась, не зная, куда спрятать книгу, которую увлеченно читала, когда Глеб распахнул дверь кабинета и вышел в приемную. Такая реакция вызвала у него улыбку, правда, скрытую внутреннюю. Внешне он оставался спокойным, делая вид, что ничего не замечает. Он не считал зазорным, если работник коротает свободное время за каким-нибудь интересным занятием, лишь бы этого свободного времени скапливалось не слишком много. Виктория Сергеевна не отличалась ленностью, свою работу знала отлично. Так почему бы не почитать в перерывах? Когда вас ждать? деловито спросила секретарь, по школьному складывая руки на столе и преданно глядя на Глеба. Завтра, улыбнулся он, сегодня устрою себе небольшой выходной. Ну, тоже нужное дело, заметно расслабилась она. «Если что, звоните». Улица встретила неожиданным теплом и солнцем. Все утро лил дождь, а сейчас распогодилось. За работой Глеб и не заметил этого. Готовился бежать к машине под дождем. Поэтому сюрприз оказался вдвойне приятным. Паша ждал его на любимой скамейке. «Давно сидишь?» – спросил Глеб, когда племянник забрался в машину и захлопнул дверцу. «Не-а». Матнул тот головой, и в который раз Глеб подивился. Еще несколько дней назад племянник отмалчивался почти всегда. Почти все вопросы оставались без ответа или получали краткое «да» или «нет». А сейчас он разговаривает и с охотой. Не всегда чисто, но все свободнее с каждым днем. «Чем займемся?» — Глеб старался говорить, как обычно. «А твоя работа?» «До вечера я совершенно свободен», — он обернулся и подмигнул Паше. «Давай поедем, Ксюша». На лице мальчика застыло просительное выражение, а губы скривились в робкой улыбке. «Я соскучился». Такую возможность Глеб не рассматривал. По пути к спорткомплексу он размышлял, чтобы такое предложить Пашке, чтобы его заинтересовало. Погода хорошая, можно съездить в зоопарк, тем более, что давно там не были из-за постоянных дождей. Или сходить в кино. Про Ксению Глеб думал постоянно, но как-то отстраненно. Она все время присутствовала в его мыслях параллельно с другими, как фон. Образ девушки настолько отчетливо врезался в память, что Глеб мог бы с легкостью представить изгиб ее бровей, когда она удивляется или смеется, или сердится. Она словно поселилась в нем, и от этого он испытывал тепло и уют, но он не учитывал, что она реальная девушка, и племянник тянется к ней, поэтому так удивился, когда Паша предложил поехать к ней. «Ну что ж, он не против. Надеюсь, она будет дома», — только и сказал Глеб, выруливая на проезжую часть. «Будет!» уверенно заявил Пашка.